60. Олли стоял в дверях и неудомённо оглядывал комнату, щуря сквозь очки. Почти с каждой фотографии на него смотрел он сам. Меган отметила, что по случаю выставки он даже постригся и отдела рубашку, тёмно-синюю, с продольными складками на рукавах, говорившими о том, Что рубашка много времени пролежала в сложенном виде. Уже от одного взгляда на этого человека, о котором она мечтала последние месяцы, лицо Меган озарилось широкой улыбкой. Всё-таки пришёл. Хоп по-прежнему стояла рядом и радостно охнула, заметив наконец, кого Олли привёл с собой. Чарли нервничал, как новенькая рыбка, попавшая в аквариум с давно сложившимся составом, и бегал глазами от лица к лицу в поисках той, ради кого пришёл. Когда же он наконец её увидел, Хоп издала какой-то ничленоразделный, явно радостный звук. Они пришли. На сей раз первой заговорила Софи. И именно она подняла руку и помахала вновь прибывшим. Меган, весь день караулившая дверь словно кошка вход в мышиную нору, вдруг обнаружила, что сгорает со стыда, и поспешила к бару. Красное вино, пожалуйста, обратилась она к бармену и посовместительству старшему сыну её галерейного босса. которому она пообещала 30 фунтов и непрерывный поток хорошеньких гостей женского пола за помощь в баре. Именно сейчас ему вздумалось завести с Меган светский разговор, но ей никак не удавалось сосредоточиться. Она не сводила глаз с Олли. Тот уже вошёл в зал и радостно обнимал Софи. При виде его сияющей улыбки внутри у Меган всё сжалось, как зефир. Софи что-то сказала, и Олли засмеялся. Легко, непринуждённо и так тепло. А потом она показала ему на портрет за своей спиной. Олли стоял на фоне разноцветной карусели на Староместской площади в Праге. И он замер на месте. Меган увидела, как он поправил очки на переносице, верный знак, что ему неловко или тревожно, и повертел в руках приглашение. Интересно, смысл названия уже разгадал или придётся объяснить? Если да, то захочет ли он слушать? От этих мыслей её отвлёк прибывший репортер «Ивнинг Стандарт», которому не терпелось взять у нее интервью и сделать несколько снимков для новой статьи о туристической фотографии. Обрадовавшись этому поводу не подходить пока к Олли, она ушла с репортером в дальний угол зала. Все ее страхи по поводу того, что на открытие никто не придет, оказались напрасны. Поддержать её пришло множество давних друзей-фотографов. Нешуточное волнение среди гостей вызвало прибытие Клары Флин, модели, с которой Меган познакомилась на съёмках 10 лет назад и которая за это время успела стать одной из известнейших манекенщиц планеты, переступив порог Она подплыла прямиком к Меган, обвела её длинными тонкими руками и с чудесным ирландским акцентом заявила, что безумно ею гордится. Затем Клара сообщила, что скоро станет тётей, и предложила Меган посвятить следующий проект греческому острову Закинф. Там живёт её старший брат с подружкой. И лучших экскурсоводов на всём свете не сыскать. Почему бы и нет, подумала Меган. Пункт объездить весь мир как раз стоит следующим в списке её дел, верно? А начать вполне можно из Греции. Там хотя бы тепло. Она до сих пор невольно содрогалась при воспоминаниях о пражских морозах. Выставочный зал должен был закрыться в 6 вечера, и к тому времени Меган обошла с репортёром 2/3 работ, упорно отказываясь говорить о главном герое и большинстве фотографий. Она не видела Олли уже полчаса и начала паниковать, а вдруг он ушёл. Наверное, глупость её стороны было включать в экспозицию Столько его портретов, особенно тот, душесчипательный, ее любимый, занимавший почти всю стену в конце зала. Олли стоит на вершине смотровой башни, чуть опустив голову, и обсуждает со старичками зеркальный лабиринт. Меган сделала фотографию чёрно-белой, чтобы придать ей дополнительную глубину. Было в картине что-то завораживающее: застывший на губах смех, скинутая рука, шапка, всё ещё припорошённая снегом после снежного боя на Петршине, а внизу Прага, размытая россыпь шпилей, башен, мостов. и воды. Меган любила это фото не только потому, что оно навевало приятные воспоминания, но и потому, что в нём была отражена вся сущность Праги: связь поколений, история, красота и такая важная для неё магия. До Праги Меган даже не задумывалась о том, Какое желание хотела бы загадать, но там поняла, для вдохновения ей нужно только одно, только один человек. Она подошла к дверям и принялась благодарить всех гостей, целовать щёки и пожимать руки. Несколько минут она уделила партнёрам по викторине Магди и Нейлу. Тем более, Они тоже заметили в зале Олли. Пришлось их заверить, что да, она непременно с ним поговорит. Родители пообещали позвонить утром и сказали, что очень ею гордятся. Меган едва сдержала слёзы, предательски выступившие на глазах. Каким-то чудом Мама решила не упоминать Олли, хотя вопрос явно вертелся у неё на языке. Слава богу, родные без всяких объяснений поняли, что означает эта выставка. Все поверхности в зале оказались заставлены пустыми бокалами из-под вина, и Меган начала их собирать. Она пальцем подцепляла каждый бокал так, чтобы в одну руку умещалось сразу четыре. Отнеся на барную стойку вторую партию, Меган наконец заметила его. Он стоял спиной к залу, чуть склонив голову на бок и, скрестив руки на груди, рассматривал серию фотографий стены Джона Леннона. К счастью, его самого на снимках не было. Сделав глубокий вдох, Меган подошла и встала у него за спиной. «Боб и жучок вместе навсегда!» — прочитала она вслух. «До сих пор улыбаюсь, когда вижу эту надпись». Оказывается, ее написал Робин, подметил Олли, Не сводя глаз с россыпи красочных графити, Софи мне сейчас сказала: "Он называл её жучком за большие глаза". "Да ты что?" поразилась Меган. "Я понятия не имела. Некоторые бы сказали, что у тебя чутьё на такие штуки". "Да, кстати, работы продаются. по 200 фунтов за каждую. Впрочем, я знаком с художником и наверняка смогу выбить тебе скидку. Олли слегка повернул голову в сторону Меган, но в глаза ей не смотрел. Да уж, скидка пришлась бы, кстати, сказал он, учитывая, что я тут почти на каждой фотографии. Вон та Не продаётся. Меган кивнула на свою любимую. Неужели? Да, слишком дорога автору. Меган осмелилась сделать ещё один шаг. Встала рядом с Олли и тут же уловила знакомый запах его лосьона после бритья и слегка приторный запах геля для укладки волос. Спасибо, что пришёл. проронила Анна. В зале ещё было полно народу, но рядом с ней никого не оказалось. Меган вообразила огромный пузырь, эдакое силовое поле, на шёптующее каждому, кто приближался, не беспокоить. Олли шартнул ногой по кафельному полу. Вообще-то я не хотел идти. Её сердце ушло в пятки, словно шарик, который дёрнули за верёвочку. А потом мне позвонил Чарли. Он приехал из Манчестера и боялся идти один. Видимо, Хоуп его пригласила. Но они ведь тоже не виделись с самой Праги. Правда? Меган была искренне удивлена. Угу. Олли покосился на неё. Взрослому мужчине бояться встречи с женщиной. Бред, правда? Сообразив, что Олли говорит в первую очередь о себе, Меган проглотила вертевшиеся на языке слова и только кашлянула. Ничуть, наконец выдавила она. Я знаю историю ещё брядовей. Взрослая женщина боялась строить отношения с самым потрясающим мужчиной на свете. Олли медленно кивнул, по-прежнему разглядывая фотографии на стене. Она видела, как его глаза блуждают по надписям и выискивают среди них знакомые, те, над которыми они вместе смеялись. Там был призыв к волчьей стае не терять веры и, конечно, чёрно-белое лицо Джона Леннона. А ещё те слова, что запали ей в душу. Пусть лучшие события прошлого покажутся лишь жалкими тенями событий будущего. Неужели этому пророчеству не суждено сбыться? Наконец Олли ответил. и права. Вот уж действительно бред. Последовала тишина. Меган счётно пыталась выхватить слова из бурлящей каши, в которую превратился её разум. И я скучал, проронил Олли, не глядя на неё. Я ведь как думал, с глаз долой и из сердца вон. Размечтался. Мне было очень тяжело. И если происходило что-то забавное, первым делом в голове возникала мысль: надо рассказать Меган. Вот она посмеётся. Ты всё время со мной, Макс. Он умолк и сделал глубокий вдох. Меган видела, как её рука тянется к нему. Но робеет, не решаясь прикоснуться. Вдруг он не хочет ее прикосновений. И я тоже скучала. Очень, сказала она и сразу почувствовала перемену в его позе, взгляде. Все это время я боялась, что лишусь вдохновения, если буду с тобой, что ты каким-то образом повлияешь на мою способность фотографировать. Создавать вот это. Она обвела рукой зал. Я думала, что стану отвлекаться от главного, а мне хотелось пойти и исполнить свою мечту самой, без помощи и поддержки мужчины. Что-то изменилось? Тихо спросил Олли. Просто я поняла, что в Праге меня вдохновлял именно ты. Да. Город был потрясающий, и я знала, что ловлю в объектив настоящее чудо. Но самые волшебные фотографии, погляди. Это же твои портреты. Моей музой был ты. Голос Меган дрогнул. Олли наконец повернулся и обратил на неё серьёзный взгляд. Теперь ты в себе уверена? То есть в нас. Уверена, как никогда и ни в чём. Она улыбнулась. Я хотела показать тебе, Как много ты для меня значишь. И вот так родилась эта экспозиция. Да уж, впечатляет. Он приподнял бровь, и Меган засмеялась. Наконец-то! А нельзя было просто по мылу скинуть? она показала ему язык, но Олли не смеялся. Да вот романтики захотелось, пробормотала она, с трудом вытаскивая слова из-под кольчуги унижения. Я просто волнуюсь, как бы всё это. Он снова окинул взглядом многочисленные фотографии. как бы всё это не оказалось частью большого эффектного шоу, которое ты себе придумала. А вдруг завтра ты проснешься и снова поймёшь, что я тебе не нужен? Меган обдумала его вопрос. Я знаю лишь одно, сказала она, слыша отчаянье в собственном голосе. С тех пор, как мы вернулись из Праги, я каждое утро просыпалась с желанием открыть глаза и увидеть тебя рядом. И каждое утро меня ждал удар. Знаю, я причинила тебе немало боли, и поверь, мне очень-очень жаль, что так вышло. Просто в тот момент я запуталась и испугалась. И я думала, что во всём разобралась. Но, конечно, это было не так, даже близко. Не знаю, Макс еле медленно покачал головой. Вряд ли я смогу вынести очередной твой отказ. Замок на приглашении, воскликнула она. Оба опустили глаза на карточку, которую он держал в руке. Это символ, Меган умолкла. Символ чего? Олли сделал шаг навстречу и одним пальцем приподнял ее подбородок так, чтобы ей пришлось посмотреть ему в глаза. Меган сразу растаяла от его прикосновения. Помнишь, сколько в Праге было замочков с инициалами влюбленных? Он кивнул. Помню. И все они были закрыты. как и мое сердце. Я сознательно закрылась от всех чувств, которые испытывала к тебе. Поверила, что не хочу любви, что она помешает мне добиться того, к чему я всегда стремилась, что нельзя получить и то, и другое. Но как же я ошибалась? Черт возьми, какой дурой я была! Мудрые и полные надежды глаза Олли широко распахнулись за стёклыми очков. Меган так не хватало этих глаз, этих глаз и рук, и губ, и запаха, и этого дара делать так, чтобы она чувствовала себя самым нужным и любимым человеком на планете. А еще она соскучилась по той, кем она становилась рядом с ним. — Вот почему замок на приглашение открыт, — сказала она, — потому что открыто и мое сердце. Олли услышал все, что хотел, и его рука уже соскользнула с ее подбородка и переместилась на шею, потом на затылок. Он притянул Меган к себе и поцеловал. Когда это произошло, всё внутри у неё запело. В груди разливалось одно лишь тепло, одной лишь любовью полнилось сердце. «Вот где я должна быть!» – подумала Меган. «Вот где я буду счастлива и преуспею во всём!» Это осознание ошеломило её своей восхитительной простотой. Будущее виделось теперь не дорогой через тёмный лес, но широким зелёным полем возможностей, полным счастья, дружбы, веселья и быть может когда-нибудь детского смеха, а не с Олли принадлежат друг другу. И так было всегда. Кто-то вежливо кашлянул. Меган отстранилась и покраснела, обнаружив, что они не одни. Хоп крепко стискивала ладон Чарли, а тот смотрел на них с нескрываемой радостью. Рядом стояла и улыбалась Софи. Она прижимала руку к сердцу, как будто почувствовала, что сердце Меган вот-вот разорвётся от любви. Очень рада, что вам удалось найти общий язык, подразнила их Хоуп. Глаза её сияли. Да и вам, смотрю, удалось, ответила Меган, ловя её взгляд и хитро улыбаясь. Хоуп отпустила Чарли и подошла к ней, поманив за собой и Софи. Нечеловеческим усилием, заставив себя выпустить руку Олли, Меган отошла в сторону поговорить с подругами. Просто невероятно, что они пришли, прошептала Хоуп. От восторга её щёки сияли ярко-розовым. Ну, Олли точно пришёл бы. Софи покосилась на огромный фотопортрет вышеупомянутого мужчины, на котором он осматривал скульптуру в парке Кампа. Не мог же он такое пропустить? Да уж, Меган облегченно засмеялась и повернулась к Хоуп. А что у вас с Чарли происходит? Щеки Хоуп стали совсем уж пунцовыми. «Я не думала, что он сюда придёт», — призналась она. «Если честно, я никогда не говорила с ним по душам, не пыталась объяснить, что творится у меня в голове, а потом в Праге просто отпустила его. Нужно было уладить всё совсем иначе. Главное, он пришёл. Да ведь?» Радостно подметила Софи. Хоу просияла, с любовью глядя на Чарли и Олли, которые взяли себе по бутылочке пива в баре. Мне пришлось прислушаться к собственным советам, сказала она. Помнишь, Меган, я говорила тебе, что нужно в первую очередь думать о себе и делать то, что делает тебя счастливой. Так и внула. Ну вот, я наконец поняла, чтобы быть счастливой, мне нужно сперва понять, кто я. Всю жизнь я была мамой и женой, но мне хотелось большего, хотелось иметь что-то своё. Собственный мини-отель просто открыл мне глаза, честное слово. «Никогда в жизни я столько не работала, но, кажется, у меня все получается». «Здорово!» — воскликнула Меган. «Да, работай не в проворот, и внук на подходе, а все же я чувствовала, что чего-то не хватает. Конечно, я не смела и надеяться, что Чарли захочет меня увидеть, и уж тем более, что он до сих пор меня любит». А он любит? спросила Софи, хотя ответ уже был всем известен. Да. Хоп улыбнулась. Её глаза сияли. Любит. И я его люблю. Момент был такой чудесный, что даже Меган не стала противиться, когда Хоп вытерла слёзы рукой. заключила их в софи в объятия и расцеловала в щёки. Как тебе Адам? не взначай спросила Меган, когда они перестали обниматься. Он милый. Софи замешкалась. Дождал мне свой номер. Хочет ещё пораспрашивать меня о про Индию. Я ведь там уже была, а он нет. Не знаю, захочу ли я ему звонить. Но она умолкла. Всё нормально. Меган стиснула её плечо. Всему своё время. Три женщины по очереди посмотрели друг на друга. Каждая ликовала, радуясь своей победе и победам остальных. А потом Хоп посмотрела на потолок. Уже свет выключают. Заметила она. "Думаете, это такой намёк, что пора расходиться?" "Точно", Меган обвела взглядом стремительно темнеющий зал. "Я и не заметила". Они присоединились к мужчинам, и Меган вновь растаяла, когда Олли обнял её за плечи. "До сих пор не могу поверить, что ты пришёл", сказала Хоуп. прижимаясь к Чарли. Я уже думала, что потеряла тебя. Но мне всё же пришлось держать его за руку. Вставил Олли и Хоуп засмеялась. Неужели? А я-то думала, ты тоже трусил приходить в одиночку. Олли открыл было рот, но Чарли его опередил. Эта прекрасная леди Пригласила меня на свидание, но при условии, что вы все пойдёте с нами. Мы подумали, что здорово было бы поужинать где-нибудь на берегу. Тут он покраснел и добавил: "Если, конечно, у вас нет других планов". Меган тоже покраснела, на секунду представив, какие у неё могли быть планы на Олли. Впрочем, пока ей ещё немного хотелось понежиться в тепле новых чувств. А что может быть лучше, чем делать это в компании друзей? Я за, она повернулась к Олле. Я тоже, ответил тот, улыбнулся и запечатал губы Меган долгим поцелуем. Хоп, радостно захлопала в ладоши. Ну, идёмте, воскликнула она, беря Меган за руку. Мальчики и так нас уже заждались, правда? Солнце опускалось за горизонт, когда они всей компанией вышли на берег Темзы. Каждый невольно подметил, как красив Лондон в этом лесном свете. Впереди лежал мост Уорлоу, его кремовые арки уже посерели в преддверии ночи. За мостом возвышался над Вестминстером гордый Биг-Бен. Круглые часы на башне напевали воспоминания о городе, где все они познакомились. Колесо обозрения купалось в розово-голубом свете. И Меган знала, и если сейчас поднять камеру, можно запечатлеть восторг на лицах тех, кто смотрит оттуда на Лондон, пряча в копилку собственный образ города и не сознавая, что добавляет новую деталь к роскошному и без того полному подробностей гобелену его истории. Впрочем, в тот вечер У Меган не возникло желания браться за камеру, и это не чуть её не тревожило. Для вдохновения ей нужна была только любовь. Просто она не сразу это осознала. А позади, на берегу реки в закрытом выставочном зале, вдруг вспыхнул одинокий огонёк. Он горел высоко над стальными фотографиями, рамы которых образовывали своеобразный силуэт города, и от того напоминал луну, такая же жёлтая монетка, яркая и чистая на тёмном фоне. Проходящая мимо парочка с любопытством проследила за лучом света. и увидела, что он исходит от фотографии вмурованного в камень золотого креста с двумя перекладинами и звёздочками на концах, ощущая внутри странный душевный трепет, они неотрывно смотрели на этот свет. А потом огонёк дрогнул и погас. В зале стояла темнота. Однако крест был по-прежнему виден. Он ярко сиял золотом, словно подсвеченный изнутри, так, как сиял и покой веков. Конец книги. Читала Татьяна Ферцева.